Глава седьмая «Ты волхв?» — спросил я, когда Злато удалилась. «Зачем?» «Не спеши, боярин!» Молчан развернулся на месте, взмахнув полами то ли мантии, то ли рясы, будто черными крыльями. «Идем! Да не болтай! Дело у нас особое! Оно тишину любит!» «Что за дело у тебя?» Я зашагал следом. «И зачем?» Молчан сердито фыркнул, и я счел за благо заткнуться. Уж не знаю, откуда выскочил этот суровый дед, но на перу у князя Мстислава его определенно не было. Да и до этого. Так, стоп! А не он ли пытался зондировать меня после поединка с Ратибором? По всему выходит, что больше некому». Вряд ли он смог каким-нибудь образом пробить мою идеальную ментальную защиту. А если смог, что увидел? И что ему от меня нужно? Но вопросы лучше задавать потом. Зачем сердить старикана, который может не только помочь нам устроиться в Вышеграде, но и научить меня еще парочке умений из арсенала видящего? Я уже понемногу приближался к двадцатому уровню, довольно серьезно с учетом непростого и растянутого во времени кача, но до сих пор так и не овладел ни одним по-настоящему серьезным колдовским скиллом. Нет, было исключение. Фокус, который я провернул, пустив по Вишеневе что-то вроде цунами, определенно тянул на полноценную магию. Вот только повторить его я вряд ли бы смог. Так, разовое прозрение, вспышка, озарение, и все. А неплохо бы напроситься в ученики к этому самому молчану. Судя по тому, что рассказывал о нем Злата, дед реально крут. Да я и сам ощущал буквально исходящие от него волны. Такие мощные, что я побоялся переключаться на истинное зрение. Все равно бестолку. Или зарезистит, или подсунет мне чахлую маску, вроде той, что использовал Гримнер Романов. А то и рассердится. И тогда ни обучения, ни ответов на какие-нибудь важные вопросы мне не видать Так что я послушно топал за молчаном, закрыв рот на замок «Проходи, боярин!» — произнес он, толкая узкую деревянную дверь Жилище княжеского волхва оказалось совсем небольшим На ум тут же пришло слово «келья» Такая же спартанская обстановка, как в древесном домике Хильды и примерно такое же количество всяких странных, если не сказать страшных, штуковин, развешанных по стенам. Правда, здесь преобладали кости, крохотные птичьи черепушки и резные фигурки, а не травы. Молчан то ли не слишком жаловал зелье варенья, то ли попросту в нем не нуждался, предпочитая оперировать чистой энергией. Надеюсь, это мне еще предстоит узнать. А пока... Под сюда!» Молчан поманил меня рукой, снял со стены небольшую миску из серебристого металла и тут же ловко соорудил на столе из свечи и пары то ли камней, то ли потемневших от времени кусков дерева, крохотную жаровню. «Что это?» Полушепотом поинтересовался я. «Какой-то обряд?» «Цыц!» Молчан сердито сверкнул глазищами. «Обожди!» Потом говорить будем, как ворожбу закончу. Как скажешь, почтенный, ничего запредельного в действиях молчана не наблюдалось, поэтому я принялся рассматривать его самого. Света пары свечей вполне хватало, чтобы понять: Волх Стар, немыслимо стар, даже Хильда годилась бы ему в дочке. Впрочем, на стати молчана возраст сказался не так уж сильно. Года высушили некогда крепкое тело чуть ли до скелета, но так и не смогли согнуть спину. Даже теперь волх держался прямо и ничуть не уступал мне ни ростом, ни осанкой. Его лицо напоминало печеное яблоко, такое же морщинистое и темное от загара. Молодыми остались только глаза, поблескивающие в полумраке кельи зеленоватыми огоньками. Чем-то он напоминал одновременно и Рунальва и Гримнера и при этом не был похож ни на одного из них. Первого годы превратили в подслеповатого, неопрятного и скрюченного старикашку, а второй, напротив, уж слишком смахивал на волшебника из сказок. Молчан тоже носил бороду и даже в свои годы не растерял длинные седые волосы, но до роскошества шевелюры, переехавшего в Вирт Романова, ему было далеко. Тот выглядел буквально сошедшим со страниц властелина колец, а молчан — настоящим. Глядя на него, вполне верилось, что старик действительно родился и прожил свою немыслимо долгую жизнь здесь, вдоль и поперек исходив леса и поля земель склафов в поисках тайных знаний. Что он мерз от холода и жарился на горячем летнем солнце, год за годом сушившим его кожу. Нет, его волосы выбелили годы, а не мастерство дизайнеров, а мощь и мудрость нарастали по капле крохотными крупицами. Может, поэтому Молчан и научился никуда не спешить и беречь силы, не тратя их на пустые разговоры. И не случайно его так прозвали. Интересно, что это вообще? Имя или... «Дай руку, боярин!» Молчан бесцеремонно схватил меня за запястье. «Терпи!» Ойкнул я скорее от неожиданности. Болевые фильтры отработали как положено, да и Молчан проделал все настолько быстро, что я еле успел увидеть мелькнувшую в его пальцах длинную костяную иглу. Красные капли падали в раскаленную на жаровне миску и тут же начинали шипеть и пузыриться. Но стоило Молчану прошептать всего несколько слов, бурление тут же прекратилось. Кровь собралась в одну большую кляксу и лишь легонько перекатывалась по слегка подрагивающему металлу, будто превратилась во что-то вроде расплавленного пластилина или свинца. Молчан довольно крякнул, достал из-за пазухи крохотный пузырек и вытряхнул в миску его содержимое. Я ожидал вспышки пламени, хлопка, хоть какого-нибудь спецэффекта, но произошло ровным счетом ничего. Только алая клякса на дне увеличилась раза в полтора. Но Молчан ничуть не выглядел разочарованным. Скорее наоборот. «Добро!» — кивнул он. «Теперь говори, боярин». «Что это?» — я указал на разложенные на столе предметы. «Что ты сделал?» «А что видишь?» Молчан усмехнулся и ловко подхватил все еще горячую миску с жаровни полой рясы. «Что разумеешь?» «Кровь!» — буркнул я. «И все?» «Верно!» — Молчан повернулся обратно ко мне. «Единая! Твоя до сестры твоей златы! Приняла родная кровь родную! Смешалась!» А коли не брат бы ты ей был, вся бы расплескалась да разошлась, то ворожба верная, да живи обмануть можно, а кровь ничем не обманешь». «И зачем ворожба твоя нужна? А чтобы знать, что ты тот, кем себя называешь?» Молчан погрозил мне пальцем. «А не чудище несмертельное? Много ли ума надо девку провести?» А меня не проведешь. Чудище несмертельное. Это ведь... Не пужайся, боярин. Молчан изобразил что-то похожее на улыбку. Вижу я теперь, что ты и брат единокровный. В вас обоих дар особый. Да только ты старший, посильнее будешь. Слыхивал я, как ты Вишеневу вспять повернул. Сам не ведаю, как вышло. Признался я. Испужался соврожки под лица, вот и проснулась сила. Молчан пожал плечами: Коли сможешь мою науку знать, и не такое сдюжишь. Да только непростое то дело. Ума до да покоя требует, поэтому не стала злату крепко учить. Справная она, да не глупая, а все одно девка. Мужской шовинизм во всей красе. Какие-нибудь феминистки за такое сожрали бы бедного старика прямо в келье. Но у меня уж точно есть проблемы посущественнее, чем дискриминация по половому признаку. К примеру, целая куча вопросов. Про несмертельных чудовищ, про самого Молчана, про Злату, про князя. Но задал я, наверное, самый дурацкий из всех. «Ты желаешь меня учить?» «Не я», — Молчан покачал головой. «Видать, на роду так написано, тебе у меня учиться, значится тому и быть». «Вот так просто? Без каких-то там вступительных экзаменов, проверок или нудного собеседования часа на полтора? Нет, конечно, я и сам хотел». «Ты меня не знаешь?» — я тряхнул головой. «А что князь? Он ведь...» «Служу я князю». Молчан поднял узловатый палец вверх. «Служу, да не он надо мной, владыка». «А кто тогда?» «А то тебе, боярин, пока мест знать не положено», — вздохнул молчан. «Все одно не уразумеешь. Ежели сможешь учиться, ко времени все узнаешь. Нет, так не обессудь, то тебе бестолку выходит». «Вот так, дед!» Мог бы хотя бы ради приличия поинтересоваться, нужно ли мне вот это все. Да и ладно, конечно, нужно. Дорогого такая наука стоит. Я сложил руки на груди. А чего взамен попросишь? Дорогого стоит, — эхом повторил молчан. На то своя цена. Да не мне ты ее заплатишь, боярин. Моя выгода другая. Какая? «Сколько мне годков?» Лицо Молчана прорезала хитрющая улыбка. «Угадаешь?» «Сто!» — буркнул я и, подумав, поправился. «Сто и еще двадцать!» «Два раза по сто, да еще полста!» Молчан прошагал к двери. «Сила во мне великая, такую человеку и вовсе носить не положено!» и пока не передам кому, не помереть мне смертью никак, не упокоиться. Вот так подарочек. Что-то часто мне в последнее время предлагают эту самую вечную жизнь. Впрочем, как раз молчан-таки, бессмертия благом, похоже, не считал, поэтому и спешил поскорее спихнуть на мои сравнительно молодые и крепкие плечи. Ступай, боярин. волф распахнул передо мной дверь. А завтра приходи, как солнце встанет. Не промедли, да один явись. Об чем говорить будем, то для чужих ушей худо».